Глава 13. Слышишь? прошептал в темноте шурка. К окну приложили одеяло. Дворник прошёл по всем этажам, по всем квартирам, велел жильцам навести затемнение. Приказ. В комнате стояла не настоящая, не летняя ленинградская, а ровная бархатистая темнота. В ней не было ни кровати, ни стола, ни бублика. Одна тёплая круглая тяжесть возле ног. Не шырмы, не тёти Веры, спавшей за шырмой, вернее, не спавшей. Хлюпнуло носом, вздохнула. Хрустнула подушка. Она опять плачет, поразился Шурка. Таня слушала молча. Почему? Может, из-за чашки? Первым делом Бублик разбил чашку. Ну не совсем Бублик, но из-за него «Ты не переводи разговор», — строго шепнула Таня. «Я сразу поняла, что это ты. Это не я». «Я видела ваше с Бобкой переглядывание». «Чей это Мишка?» «Ничей. Ты его украл», — повторила сестра. Рассказать Тане правду было невозможно. Никому ее нельзя было рассказывать. Уж лучше бы украл, чем то, что он сделал. Он их предал. Он своими руками привел ворона к тете Вере, к ним». И неизвестно, что теперь из этого выйдет. Было тошно. Я его нашёл. Не сдавался Шурка. Где? Не сдавалась и Таня. Ой, слышишь? Шёпот был тихим, но ясным. Не виляй, прошептала Таня и сердито принялась в толковывать. Если я лопухнулась с красками, то это не значит, что можно так делать. Это же воровство, понимаешь? Всё равно воровство. Даже если из лучших побуждений, если б я подумал, я бы эти краски пальцем не тронула. Я его нашёл. Где? Из темноты донёсся возмущённый Бобкин голос. Мишка, ты что? Немедленно извинись. Бобков в своей кроватке, похоже, продолжал какую-то дневную игру, но шурки было не до него. Ой. Ты слышала? Вот опять. Он не сомневался. Ненавижу этих детей. Именно эти слова. Шёпотом, но совершенно ясно. Шурка не финти. Холодно отрезала Таня. Видно, она ничего не слышала, не слышал и Бобка. Это некрасиво, наставлял он Мишку. Клаткнул зубами и улёкся поудобнее, невидимый в темноте Бублик. Шурка ждал, но тётя Вера всё хлюпала носом. Конечно, тётя Вера. Кто же ещё мог так сказать? желе она нас ненавидит. Поразился Шурка, но поверил. Он вдруг понял, что тётя Вера жила совсем не так, как привыкла, как ей хотелось и нравилось, затаилась, обозлилась, связалась с врагами и теперь попала в новую беду из-за них. Шурка не успел додумать. Вот что. Вдруг шёпотом заговорила Таня. Отпирайся, сколько влезет, но мишку надо вернуть. «Ты что?» «Где взял?» «Да не крал я его!» «Но как объяснить? Нельзя же рассказать остальное!» «Ага, нашел. Я поняла», — отчеканила Таня. «Завтра же вернешь, где нашел. Я сама верну. Не обсуждается». «Свихнулась!» Решительный тон сестры Шурку не просто удивил, обидел. «Ты-то тут при чем?» «Я должна это исправить». «Ты что?» Теперь против нас с Бобкой. Но Таня была неумолима. Так надо. Ради одного человека. Ради тетки Верки? Таня не ответила. Значит, да. Тоже мне, — возмущался Шурка. Она нас ненавидит, а ты? Эй, вы! Сдавленно в нос крикнула тетя Вера. А ну спите там! С Таниной стороны шебуршнулась, скрипнула. Наверное, сестра накинула на голову одеяло и отвернулась к стенке. «Теоретически, — возразила Таня, — она могла напасть на кого угодно. Но сцапала нас, и я ей помог. Ты же не знал. И вообще, мы быстро бы вывели этого поганого Мишку на чистую воду. Просто мы тогда друг с другом не разговаривали. Шурке стало больно. «Давай больше никогда не ссориться, а, Тань?» Давай, сказала она неохотно и крепче обхватила Бобку. Ты чего? Не знаю. Никогда сейчас стало таким непонятным, коротким. Может, завтра его не будет совсем. Глупости. Таня промолчала. Мишка вовсе не поганый, вмешался Бобка. Он не виноват. Он просто такой.